Кабинет у меня был огромный, обставленный в современном стиле. Современный означает прозрачный, и это еще слабо сказано. Большинство кресел не было видно совсем, а плоскость крышки стола обозначали лишь кип и бумаг, так что, читая я натыкался взглядом на полоски собственных брюк, и их вид мешал мне сосредоточиться. Впоследствии я распорядился покрасить всю мебель, чтобы сделать ее непрозрачной. Оказалось, однако, что она имеет совершенно дурацкий вид, поскольку для рассматривания не предназначалась. Я заменил ее старинным гарнитуром второй половины 23 века и лишь тогда почувствовал себя вполне по-людски. Упоминая об этих пустяках, я несколько забегаю вперед, чтобы уже здесь отметить недоработки проекта. Надо признаться, что мое директорское житье было бы просто райским, если бы не выходило за рамки мебельно-декораторских проблем. Потребовалась бы целая энциклопедия, чтобы отразить все свершения проекта, осуществленные под моим руководством. Здесь я лишь самым кратким образом опишу главные этапы работы. Организация имела как бы двойную структуру. Под моим началом был ОТК, отдел технологий календаря, с отделами дисперсионной и ударно-квантовой темпористики, а также исторический отдел, поделенный на человеческий и нечеловеческий секторы. Шефом технологов был доктор Р. Башкович, а историотворцами заведовал П. Латтон. Кроме того, в моем личном распоряжении находились отряды хронопехоты и хронодесантников, хроношутистов, а также аппарат контроля и бригада аварийного снятия стронов. Эти авральные подразделения, нечто вроде пожарных команд на случай непредвиденных и угрожающих ситуаций, сокращенно именовались МОИРами мобильными инспекциями рассасывания аномалий. К моему прибытию, технологи-временщики были готовы широким фронтом развернуть телехронные операции, а в секторе человеческих дел за сектором доцент Гарри Стотель, специалисты подготовили сотни гаремов гормонограммы регулируемой модернизации. Одновременно сектор нечеловеческих дел, инженер-телотворитель О. Годлей, Разрабатывали варианты исправления Солнечной системы, то есть Земли и других планет. Хода эволюции жизни, антропогенеза и так далее. От всех перечисленных здесь подчиненных мне пришлось поочередно избавиться. С каждым из них в моей памяти связана какая-нибудь неприятность, губительная для проекта. И я расскажу о них в положенном месте и времени, чтобы человечество знало, кому оно обязано своими передрягами. Поначалу я был полон самых радужных надежд. Пройдя ускоренный курс основ телехронии и хрономутации, разобравшись в организационных вопросах, компетенция ведомств, разделение обязанностей между ними и так далее, и ухитрившись уже на первом этапе разругаться с главбухом Евклидом, я осознал в полной мере, насколько титаническую возложил на себя задачу. Наука 27 века — предоставила в мое распоряжение различные технологии действий во времени. Моего решения ожидали сотни планов исправления истории. За каждым из них стояли познания и авторитет крупнейших специалистов, и из всего этого избытка возможностей мне надлежало выбирать. Ибо не было еще общего согласия ни о том, каким именно способом улучшать прошлое, ни о том, с каких веков начать и сколько вмешательств предпринять. На первой стадии работ, отмеченной всеобщим энтузиазмом, мы решили пока не касаться истории человечества, а сначала подчистить то, что этой истории намного предшествовало. Наша монументально задуманная программа, среди прочего, предусматривала девулканизацию планет, выпрямление земной оси, подготовку на Марсе и Венере благоприятных условий для будущей колонизации – Причем Луне отводилась роль трамплина или промежуточной станции для эмиграционной космонавтики, которая должна была возникнуть 3-4 миллиарда лет спустя. И вот, во имя лучшего прошлого, я приказал запустить генератор заданной изохронной системы – Генезис. На стартовых площадках имелось три их типа – Брекекек, Коакс и Квак. Уж не помню в точности, что означали эти сокращения – Кажется, коакс действовал коаксиально, а квак осуществлял квантовую коррекцию. Результаты пуска превзошли самые худшие ожидания. Авария шла за аварией. Вместо того, чтобы плавно затормозить и синхронизироваться с нормальным течением времени, квак взрывообразно выжег Марс, превратив его в сплошную пустыню. Все океаны испарились и улетели в мировое пространство, а спекшаяся корка планеты потрескалась, образовав неестественную сеть рвов шириной в сотни миль. Отсюда появилась в XIX веке гипотеза марсианских каналов. Не желая, чтобы молодое человечество натолкнулось на наше художество, это могло бы породить в нем вредные комплексы, я велел все каналы аккуратненько зацементировать, что инженер Лаваш и сделал около 1910 года. Позднейших астрономов не удивило их исчезновение, они отнесли каналы на оптического обмана у предшественников. В Коаксе, предназначавшемся для жизнетворения на Венере, отказали ЗАДы, запасные диссипаторы. Хотя он и был подстрахован Амурами, амортизаторы ускоренной редупликации, и всю Венеру окутала ядовитая атмосфера, возникшая в результате хроноклазма. Инженера Бесшабашного, ответственного за это мероприятие, я снял с должности, но, уступив ходатайству ученого совета, разрешил ему довести эксперимент до конца. На этот раз произошла не просто авария, а катастрофа космического масштаба. Брекекек, разогнавшись против хода времени, улетел в прошлое на 6,5 миллиарда лет и врезался в бытие так близко от Солнца, что вырвал из него громадный клок звездной материи, которая сгустившись под действием сил тяготения дала начало планетам. Бесшабашный пытался оправдываться, упирая на то, что благодаря ему образовалась Солнечная система, Ведь если бы не поломка временноводящей головки, вероятность возникновения планет практически равнялась бы нулю. Впоследствии астрономы гадали, как звезда смогла пройти так близко от Солнца, что ей удалось вырвать из него протопланетную материю. И в самом деле, столь тесные сближения звезд относятся к числу событий почти невозможных. Я окончательно отстранил наглеца от руководства технохроникой, поскольку не в том видел смысл и цель проекта, чтобы такие вещи делались нечаянно, по небрежности и недосмотру. Если на то пошло, мы сумели бы сформировать планеты значительно аккуратнее. Словом, техническому отделу после опустошения Венеры и Марса похвастаться было нечем.